Глава одиннадцатая Запряженная холеными воронами скакунами колесница спешила в норт. Опираясь на медный щит, Кельсей говорил держащему вожи Сбиру. «Все идет по плану, малыш. Ты не напрасно проторчал почти месяц в этой пропавшей мышаем кладовке. Я вознесусь наверх, и вместе со мной вознесешься и ты». Его план шел к счастливому завершению. Рату был мертв, и ничего не мешало Кельсею занять место фараона. Живого бога. Гибкий должен исчезнуть в лабиринте. А если жрецы Сета окажутся столь глупы, что отпустят его, Намарх поможет ему умереть на земле. Что будет с Изидой, Кинсей еще не решил. Еще. Сбир станет великим Намархом. Это будет шагом к миру со жрецами Сета. Не станет же Омд устроить козни против своего собственного сына. Оставались еще Давар и Атлантида. Но Давар исчезнет. Сегодня же а завтра эскадры кем-то и пиратов двинутся к городу Солнца. Единственное, что ты должен делать, быть послушным и незамедлительно исполнять мои приказания. Слушаюсь, мой господин. Тогда подхлеснил лошадей. Давар, наверное, уже заждался нас. Крепость Нурт располагалась в Дельте Хаппи, рядом с самым большим его ответвлением, образующим гавань, способную вместить флот в 200 боевых кораблей. Река перед крепостью была перегорожена толстенной медной цепью, концы которой уходили в кладку двух передовых фортов. Цепь предохраняла от внезапных нападений вражеского флота. Сама крепость располагалась чуть сзади, опоясывая своими двадцатиметровыми стенами самый большой из близлежащих холмов. Те, кто видел Нурт, не могли удержаться от восхищения перед его мощью. Два ряда устремленных ввысь стен, широких настолько, что на них могли разъехаться три боевых колесницы. Громадные башни, пузато выдвинутые вперед, должны были держать противника под постоянным градом стрел и камней, пускаемых катапультами. Перед стенами простирался глубокий ров, заполненный водой и прожорливыми крокодилами, и горе тому, кто рискнул преодолеть эту преграду. 50 тысяч рабов строили крепость долгих 10 лет. Миллионы тонн крепчайшего камня легли в ее несокрушимые стены, Колесница подкатила к западным воротам крепости. Воины, стоящие у подъемного моста, почтительно раступились, и кони зацокали по деревянному настилу. Жизнь здесь кипела как никогда. Все суетились, тащили камни, бревна, оружие. Видно было, что Давар развил нешуточную деятельность. Объяснить же, где находится главнокомандующий силами севера, никто не мог. Наконец, один из офицеров сообщил, что видел его в гаване на верфях. На Мархе и Сбир отправились в гавань. Давра они застали за весьма необычным для Атланта занятием. Он тесал бревно. «Я вижу, ты записался в ремесленники», — заметил Кельсия, подавая руку для приветствия. «Жизнь заставила». «Как идут дела?» 53 новеньких корабля, готовы выйти в море. Еще шесть будут закончены не позднее, чем через день». «Молодец», — обрадовался Кельсия. «Ты просто не представляешь, какой ты молодец». Давр довольно улыбнулся. «Меди не хватает. У многих кораблей закончены носы. Это пустяки. И матросов маловато. Наберем. А что пираты?» «Стоят со спущенными парусами в побережье. У меня создалось впечатление, что они не собираются нападать на нас». «Обманчивое впечатление» – протянул Кельсия. Положил руку на плечо Давра. «Ладно, пойдем. Надо поговорить». Разговор получился недолгим. Кельсия коротко пересказал события, произошедшие за месяц не скрывая, почему он приказал убить Ирату. «Полагаю, пришло время стать фараоном мне». «Помнится, ты был против этой затеи?» «А-а-а!» – Намарх отмахнулся рукой. «Времена меняются». Он подлил вина себе и Давру. «Пей! Завтра решающий день. С чего ты взял? Пей!» И Кельсия первым осушил свой кубок. Пока Давр глотал багровое, словно спекшееся кровь, вино, Намарх быстро оглядел стены комнаты. «Ого!» «У тебя здесь целый арсенал». «Да». Давор слегка смутился. «Люблю оружие». «Похвально», — механически заметил Кельсия. «Черта настоящего мужчины. А раз так, ты должен неплохо владеть им». Келсей извлек бластер и приказал скромно молчавшему в углу Сбиру «Убей его». «Ты что, Келсея, опешил Давор. Келсей скривил губы. «Я благодарен тебе за то, что ты построил такой великолепный флот. Завтра он соединится с пиратскими эскадрами, и пойдет на запад. Тридцать дней, и Атлантида перестанет существовать. Ты в своем уме? Не услышанному, закричал Давар. Я в своем. Что застыл? Намарх повернулся к изумленному таким развитием событиям Сбиру. Убей его. Убедившись, что Кельсей не шутит, Давар дико взревел, сорвал со стены боевой топор и бросился на Намарха, но дорогу ему перегорел Сбир. Стремительно вращая мечом, гвардеец перерубил древко топора и нанес страшный удар. Но Давар не напрасно считался хорошим воином. Каким-то чудовищным, неестественным прыжком он бросил свое тело назад. Меч Сбира лишь слегка оцарапал ему правое предплечье. Теперь в руке Атланта тускло блестел верный спутник Титановый меч, сокрушивший ни одного врага. Встав в боевую стойку, прижав меч к левому плечу, Давар стал приближаться к Сбиру, искосо поглядывая на Кельсея, внешне безучастно наблюдавшего за поединком. Удар. Меч метнулся вперед чтобы снести гвардейцу голову, но тот был на стороже. Мгновенно присев, сбер выкинул вперед правую руку. Брошенный с огромной силой клинок Кимтяйна вонзился в живот Давра. Атлант покачнулся и рухнул. «Готов», — констатировал Кельсея, наблюдая за судорогами умирающего. «Он мне никогда не нравился. Возьми его меч, он твой. Ты честно заслужил его. А завтра ты примеришь корону на Марха». Над самой высокой башней крепости взвился синий флаг. Увидев условленный сигнал, пиратские корабли подняли паруса и подошли к берегу. Завтра утром огромный флот выйдет в море, навстречу своей славе, а может, гибели. Завтра вечером катер великого намарха Кемта Келастиса в последний раз вылетит на Атлантиду. Интрига подходила к развязке. Младший жрец бросил кусочек ароматической смолы в курящийся от чрева треножника. Узкая струйка дыма набухла небольшим облаком, взвившимся под свод храма. Жрец обернулся к стоящим за его спиной Сальвазию и Мансеру. Сальвазий едва заметно кивнул, разрешая служке удалиться. Едва лишь они остались вдвоем, мансер не выдержал. поклонство, заявил он, — искосил глаза в сторону Атланта, наблюдавшего за тем, как мягкие облака ароматного дыма обнимают мраморную голову земли. Какая-то нехорошая грубая интонация прозвучала в этих словах. Сальвази немедленно повернул голову к ученику. Для тебя, да, для нас это память. Его голос был мягок, он призывал к примирению. Но Кемтяин не был склонен к компромиссам. Вчера ночью мансер попросили удалиться с тайного совета заговорщиков. Брочь сделал это как бы, между прочим, но был настойчив. Самолюбию мансера была нанесена глубочайшая рана. Кемтяин был раздражен и искал, на кого излить свою желчь. Татеизм, идолы. И этим занимаются люди, покорившие космос. В голосе Кимтяйна звучало презрение, словно плевок. Мы не обожествляем их, мягко сказал Сальвазий, указывая рукой на статуи ушедших товарищей. Мы помним о них. Мы обязаны помнить ибо верим в человека, в идею высшего разума. Да, в идею. И что же выше? Идея и человек вооруженные идеи. Они наравне. Эмансер презрительно хмыкнул. Чепуха! «Человек для вас ничто». «Да, в том случае, если он не служит идее». «Идея, человек, наравне, заладил», — со злобой закричал мансер. «Да и не верите вы ни в какого человека. Ты же сам говорил мне, что человек не более, чем песчинка в бесконечном потоке времени». А я и не отказываюсь от своих слов. Сальвази потер занемевшую от долгого стояния ногу и, чуть прихрамывая, направился к стоящей у стене скамеечка. Сел. После краткой паузы он продолжил. «Человек есть песчинка в вечности» если только он не стремится обуздать вечность. И тогда он вырастет до размера большой песчинки, песчинище, — со смехом стоял эмансер. Нет, он останется песчинкой, но оставляет след. И этот след — именно то, ради чего стоит жить. Хорошо. Допустим, я подожгу храм разума и оставлю след в истории. Ведь оставлю. Оставишь, — раздался негромкий возглас незаметно вошедшего в храм командора. Многие безумцы высекали искру. Надеюсь, что пожар, зажженный им, обессмертит их имя. Одни сжигали храмы, другие города и целые континенты, третьи планеты. След остался, но этот след черный, след ненависти, который память норовит исторгнуть. В нем нет веры, а лишь ненависть и похотливое желание жить вечно. Эмансер хотел возразить командору, но не решился и спросил, «Как могу верить я, чью веру убили знания не моей цивилизации, не моей эпохи? «Да, это трудно», — согласился командор. «Действительно. Ради обретения твоего мозга мы убили в тебе зачатки здоровой веры, заменив их растлением скептицизма. Мы отняли у тебя веру, ничего не дав взамен. Но я был уверен, что ты проникнешься нашим сознанием». Последняя фраза не была закончена. В ней звучал вопрос. Эмансер поспешил ответить. «Проникаюсь». И честно добавил. «Но не очень получается». «Разные миры, разные эпохи», — задумчиво протянул командор. Требуется время, чтобы проникнуться. Ведь что есть вера? То же, что и истина. Существующая и несуществующая. Абсолютная и относительная. Я верю, значит, существую. Но во что? Высший разум? Абстрактно. В человека? Мне трудно вообразить его символом веры. Даже идеального. Хотя такой невозможен. Уж слишком он несовершенен и подвержен желаниям и страстям. Пусть даже он укращает плоть. Но это тоже страсть. Страсть борьбы с собой. За себя, якобы за себя. Это лишь самолюбие и попытка зажечь храм, но с другой стороны, огнем аскезы. Верить выдолов в дракона, как халиборнейцы, в гору мышь, подобно илюзратянам, в богов земли, Мардук и Малох, Зевс и Ахура Мазда, Кали и Осирис. Они кровожадно, коростолюбиво, развратны, как люди воли судьбы, вознесенные на небесный престол. В лучшем случае слабы, как распятый, но это лишь в лучшем случае. Они ввергают мир в страсти, они потакают этим страстям, они прощают преступления, совершенные во имя страстей. Командор сделал краткую паузу, и Ким Тянь поспешил воспользоваться ею. «Прости мою нескромность, великий титан, я знаю всех перечисленных тобой земных богов, но кто такой распятый?» «Распятый?» «Это самый страшный из идолов. Это чудовище, возмечтавшее видеть мир слабым и жаждущее обрести силу в собственной слабости». Пройдет много тысячелетий, прежде чем он объявится на земле. Он будет двулик. Снаружи белый прекрасен, внутри черен и ужасен. Он будет неискренен в своих словах. И будет совершать шарлатанские фокусы, которые непосвященные сочтут за чудо. А слова его за пророчество. Он ввергнет землю в пучину многовековых бед и страданий. Его учения во многом схожи с нашим. Во многом. Почти во всем. Лишь цели разные. Мы стремимся к разуму. Стремимся сделать человека мыслящим, жаждем, чтобы он обрел счастье в своем знании. Цель распятого – дать человеку обрести свое счастье в слабости. Ударили по щеке, подставь правую. Сильных духом заставят каяться на смертном одре, обещая кастрированное счастье в посмертной жизни. И они будут каяться. Тень ярости пробежала по лицу командора. Глупцы. В любой вере слабость и сила. Но куда больше слабостей. Именно поэтому мы попытались создать сильную веру где править не чувства, а разум, где поклоняются не идолам, а памяти ушедших друзей. Для вас они боги, незнакомые и далекие. Для нас они были друзьями, и это наша вера. Мы курим фимиам перед их алтарями, перед их силой, умом, великодушием, отвагой, их веселостью и беззаботностью, их человечностью. Их коллективный лик сливается в идеал человека, идеал человечества. Вот что такое наша вера. Эмансер сделал непроизвольное движение. «Ты хочешь возразить мне, кемтянин?» «Нет, это твое видение веры, и я чувствую, что ты искренен в своих словах». Эмансер отнюдь не чувствовал этого и был неискренен в своих. «Но я хочу поведать тебе, как видят вашу веру простые атланты, таралы, марилы, ерши, те, кто своим трудом создают силу и величие Атлантиды, те, для кого это вера и предназначена. Что ж, любопытно». Командор с интересом словно впервые видя посмотрел на Мансера. Ваша вера унифицирована до малейшей черточки. Слова, жесты. Центр ее дворцовый храм, куда нет доступа непосвященным. Она порождает много слухов и кривотолков. Таинства справляются в двух сотнях территориальных храмов, посещение которых обязательно. Там стоят статуи Великого Титана, в десятеро уменьшенной копией той, что на Народной площади. Храмовые служки воскуривают фимиам и поют гимны разуму. А еще они ведут строгий учет всех тех, кто не посещает храмы. И если Морил не был храем более трех месяцев, в дело вмешивается служба нравственности. Я знаю об этом, кимтянин. Если ты, я еще не закончил. Ваша вера основана не на разуме, а на силе. Вы заставляете поклоняться разуму. На словах они славят разум сильного человека. Но на деле они поклоняются статуе, персонифицированному в камне командору. Они поклоняются тому, что давят на них своей громоздкостью и несокрушимостью. Они верят в ее незыблемость, ровно как и в незыблемость установленного порядка. Пока стоит статуя, стоит Атлантида. Вот в чем их вера. Она примитивна и проста. Суть ее в огромном куске мрамора, поглотившем и разум, и человека. Глотая слова, Эмансер закончил поспешную речь. Великие титаны с Альвази молчали. Затем командор промолвил. Мы говорили на разных языках, кемтянин, но сказано это любопытно. Атлантида пойдет, когда пойдет статуя. Мани Факел Фарис. Кровавые брызги черного гранита на народной площади. Что ж, очень даже может быть. 30 дней. И корабли плывущие носы вмиг сокрушат растральные колонны. Мне пора, бросил командор. Пока, кемтянин. Жаль, что мы не доспорили. Хорошо, что наш спор не окончен. Пока, с Альвазией. За месяц ты не успеешь составиться. Уже на выходе странный человек обернулся и бросил. Завтра день отдыха. Мы все едем на море. Вечер того же дня. Луна еще не прошла и половина отведенного ей пути, а Кельсея и Инки уже собрались в обратный путь. Но с Инкием мне все ясно. Ему еще полночи болтаться над океаном. Но куда спешишь ты, спросил командор Кельсея. Думаю, залететь на круглый остров. Командор бросил на бывшего начальника груза внимательный взгляд. Но мысли того были спрятаны под железным колпаком непроницаемости. Что там делать? Если уж я повидал Инкия, то почему мне не залететь Гиру и его разболтанной кампании? Они, небось, уже заплесневели от скуки. Ну что ж, загляни, я не против. Залезая в катер, Кельсия хмыкнул. Не против. А с чего бы тебе быть против? Хотя, знает ты, зачем я лечу на круглый остров, словно боявшись, что Командор сможет прочесть ненароком выскользнувшую шальную мысль, Кельсия спрятал ее поглубже и включил зажигание. Стоявшие в близлётной полосе атланты, прощаясь, подняли вверх сжатые кулаки. Слева расцвёл столб пламени. Ракета «Инки» уже стартовала и была над морем. Кельсей помахал провожающим сквозь тёмный триплеск кабины. Атланты не видели этого жеста. Они стояли, подняв вверх сжатую в кулак руку. «До скорого!» – мысленно пошутил Намарх. И сдвинул штурвал управления. Мощный толчок вдавил его в кресло. А когда сила ускорения отпустила вжатые в кресло плечи, город Солнца превратился в крохотную черную точку на черном покрывале Земли. Кельсей включил передатчик и связался с круглым островом. «База-1! База-1! Вызывает База-3! Прием!» В динамике послышался голос Гира. «Кельсей! Какими судьбами?» «Даешь посадку!» – засмеявшись верил Кельсей. «Милости просим! Сейчас включу радиомаяк! Готово! Волна 312!» «Понял. Захожу на посадку». Настроив приемник на 312-ю волну, Кельсей переключил ручное управление на автомат. Катер начал снижаться, ведомый радиоволной к крохотному маячку, спрятанному меж скал посадочного поля. Скорость стремительно падала. И вот уже заработали вертикальные посадочные двигатели, обжигая радиоактивной струей, вынырнувшую из темноты землю. Откинув триплеск кабины, Кельсей вывалился прямо в объятия гира. И ему были рады. И это было приятно. «Гости у нас столь редки, что твое появление – целое событие», – радовался Гир, всматриваясь в улыбающееся лицо Кельсея. «У тебя, конечно, мало времени». «Конечно», – подтвердил Кельсея. «Но двух часов, думаю, нам хватит». «Эээ, нам не хватило бы и вечности. но попытаемся уложиться в два часа». «Пойдем, я угощу тебя вином собственного приготовления. Запах? Жить не хочется». «Неужели такой отвратительный?» – шутя спросил Кельсея. «Обижаешь. Жить не хочется так мало». Расхохотавши, они вошли в корабль. Гир принес пластиковую бутыль с вином. «Пластик», – задумчиво сказал Кельсея. «Я уже забыл, как он выглядит. Подожди меня здесь, я разбужу ребят». «Да не надо, пусть спят». «Ты с ума сошел? Первый гость за десять лет. Они с меня голову снимут утром, когда узнают, что ты прилетал». «Но и ты не хочешь, великий намарш, чтобы твой друг остался без головы», – прошепелялил Гир, смешно подергая плечами. «Паяц», – махнул в его сторону Кельсия. «Эх», – вздохнул Гир. Здесь такая скука, что лучше стать паяцем, чем нажить черную меланхолию». С этими словами он исчез. Едва его шаги затихли, Кельсия нажал на кнопку вмонтированного в часы радиоустройства. Из катера выползло плоское, похожее на черепашку, устройство. Преодолев полянку, оно наткнулось на броню корабля и накрепко присосалось к ней. Гир вернулся с шумной толпой разбуженных атлантов. «Великий разум», – придурочно заговорил Ксерий, падая на колени. «Неужели я лицезрею перед собой человека?» «Да какого человека?» «Самого великого Намарха!» Завывая таким образом, к сере подполз куколизина качающему головой Кельсии и попытался поцеловать его ногу. Спешно взгромоздив ноги на стул, Кельсия заявил «Да, меланхолия вам явно не грозит». Гир встретил эти слова хохотом. Пришедшие быстро расселись, разобрали бокалы и наполнили их вином. «Ну рассказывай, что творится в мире? Как там дела в твоем кемте?» «Та же серость и скука, что и у вас». Столь разница, что вы сходите с ума в тесном дружеском кругу, а я в почтительном окружении подданных. Ну уж, тебе ли на марху кем-то говорить о скуке?» Замахал руками лес. «Небось, сплошные девушки, пиры сражения. Чего-чего о сражении хватает?» «Расскажи», – обрадовался Ксерий, «А то здесь даже не с кем повоевать. Эти скучные ребята, что сидят вокруг, не приемлют моих невинных шалостей. А у дикаря Крека слишком здоровенные кулаки». «Как? Он еще здесь?» – наиграно удивился Кельсея. Я думал, он давным-давно умер. А что ему сделается? Он в полном, как говорится, расцвете сил и способностей. Только странный стал какой-то. Хмурый. Особенно после того, как мы расстреляли... Ах, да, спохватился Гер. Мы же расстреляли твое судно. С ураном, подтвердил Кельсия. И сделали это грязно. Один из моих людей уцелел и сейчас на Атлантиде. Ксири виновата потупился. Ну да черт с ним. Хотя лучше бы вы расстреляли пиратские эскадры. Что, пираты никак не утихомирятся? Да вроде бы стали вести себя потише, но на днях нагрял он целый флот. Мы бы с удовольствием, словно извиняясь, сказал Гир. Но ты же знаешь, как относится к этому командор. Первым делом он раскричится, что один вылет сожрет 30 годовых норм урана, добытого на моих рудниках. Да, но что это меняет? Затем он заведет свою проповедь об отторжении землей тех, кто хочет завладеть ее силой, и в таком духе. Да, я пошутил, сказал Кельсея. Да, вооружу приготовился к отпору. Он молодчина. Перед глазами на Марха вдруг предстала сцена организирующего со споротым животом Давра, и он слегка поперхнулся. «Ха! Давр! За две недели он снарядил целую эскадру. Когда я приехал к нему, знаете, чем он занимался?» Он тесал бревна. «Вот дает!» – восхищенно раскрыл глаза к Серии, а Шада одобрительно хлопнула в ладоши. «Пиратам не сносить голов!» – заученно, словно произнося речь, провозгласил Кельсея. «Я уже вижу, каких кораблей идут ко дну!» Час спустя Катернамарха прошел над песчаным берегом черного континента, усыпанный мелкими точками горящих костров. Через 4 недели флот должен достигнуть Атлантиды.